но какой он художник кто слышал будь он масштаба ну хотя бы ну этого они же были знакомы ты сам говорил почти одновременно начинали шорлемера тут тоже не все ясно процедил я а даже так помолчали тема некорректно сформулирована я буду против тебя на ученом совете извини твое право Он не уходил, пригубил свои шипучки, повертел в пальцах резной, словно морозным узором покрытый бокал. Солнце клонилось к лесу на горизонте. По безветренной воде то тут, то там вдруг расходились медленные круги. Бегали водомерки. «Клёв сейчас!» — мечтательно. «Как-то очень по-русски», — проговорил Джамшит. Я не ответил. «Лицо у тебя нехорошее», — негромко сказал он. «Переживаешь очень». «Да», — сказал я, — «ты хоть с приличными ребятами дело имеешь», — утешил он, — «в том-то и дело, за сволочей не страдаешь так». «Не скажи, когда целый год грязь, потом еще год грязь, потом еще год грязь, потом кровь, потом и грязь, и кровь, а эти пауки в банке не унимаются, и ни одного маломальски приличного человека нет среди них». А внизу ни правых, ни виноватых, все виноваты и все правы, а трупы так и отлетают. «Нити в Москву пошли?» — осторожно спросил я. Он горько усмехнулся, вертя бокал в пальцах. «Какие там нити? Веревки. Из обеих республик, естественно?» «Естественно, но не только. Там еще сложнее оказалось, Алексей, и еще безнадежнее». Он как-то сразу утратил воинственность, с которой нападал на меня. Словно даже постарел. «Ну что, поконим?» — спросил я и встал. «Пошли», — глухо сказал Джамшит. «Скулы у него прыгали. Поработаем».